Я пристроила машину за углом здания, в котором находилась редакция Тарасовских ведомостей, и нацепила наушники. Сидела очень долго, слушала тишину полную и абсолютную. Потом раздался щелчок, хлопнула дверь, и я услышала два голоса. Один из них принадлежал Михаилу Валерьевичу, а голос его собеседника я раньше не слышала. Глухой басок звучал одновременно и властно, и немного подобострастно, потому что, как выяснилось, принадлежал его заместителю Борису Ивановичу. Начальство газеты упорно не желало говорить о Валентине Клюжеве, о бурно обсуждало, куда поместить статью Наш город зеленеет. Я начала дремать. Голоса двух редакционных начальников звучали на удивление мерно и действовали почище снотворного. Закурив, я лениво наблюдала за воробьём, нахально усевшимся на капот моей девятки прямо перед лобовым стеклом. Глаза закрывались. Я было подумала, что ничего интересного уже не услышу, и пора домой отправляться, как Борис Иванович спросил. Михаил Валерьевич Клюжев не объявился. Тут я навострила ушки. Дай-то бог, чтобы беседа перешла в нужное мне русло. Нет, Боря, так и не объявился. Думаю, следует попросить Ломова временно занятие его места, произнёс главный приглушённо. Думаете, Валентин так и не появится? В голосе заместителя звучало лёгкое удивление. Ну уже, подумала я, По подробней о Ломове. Не знаю. Судя по всему, в этот момент Михаил Валерьевич должен был пожать плечами. Вообще-то Клюжев раньше так не исчезал, без предупреждения. Поначалу у меня возникла мысль, что он скрылся с деньгами. Разонно, согласился Борис. Я бы на вашем месте подумал точно так же. Только деньги отпали. Как это отпали? прошептала я, благо начальство не могло меня слышать. Неужели нашлись? Борис, в следующий раз поступайте более осмотрительно, хорошо? вежливо, но с остальной ноткой в голосе заметил главный редактор. Мне неловко теперь думать, что я мог обвинить в хищении Валентина Арсеньевича. Конечно, Михаил Валерьевич, ещё раз прошу прощения. Я решил положить деньги в банк, но вас в тот момент не было, пришлось действовать под свою ответственность. А потом с этими выходными я несколько закрутился и сразу не сообщил. Всё, забыто. Но, Борис, в следующий раз предупреждайте меня о своих действиях. К тому же, не знаю, каким образом известное обычное знание денег достигло ушей сотрудников, и все начали переживать, что не получат гонорар. У нас здесь беспроводной телефон существует. Неловко в ответ пошутил Борис, главный хмыкнул и сказал: "Думаю, Клюжев уже не вернётся. Не хотелось бы предполагать такое, но да я всё понимаю, Михаил Валерьевич. Значит, нужно искать замену, пока хотя бы временную. Тут проблемы не будет", спокойно заметил редактор Ломов. "Городка спросил его зам. Ну да, Только он, пожалуй, успешно справится с этими обязанностями. Умный и достаточно надёжный человек, на него можно положиться. К тому же он стремится к власти, а такие люди обычно становятся хорошими начальниками. Но ну, правильно. Глеб человек целеустремлённый, постоянно повышает квалификацию, явно стремится продвинуться. Думаете, можно сообщить ему о назначении? Полагаю, пока мы подождём. Все знают свои обязанности и не пропадут пару дней без непосредственного начальства, заявил главный властно. Михаил Валерьевич, поясните, пожалуйста, я не допонимаю, почему бы не сообщить Ломову о назначении сразу. Борис, простейший пример. Допустим, я исчезаю. Мало ли что может случиться. Вас тут же ставят на моё место, а я неожиданно возвращаюсь. Вам будет приятно? Ясно. Понимающе согласился заместитель. Оба замолчали минут на 5. Я даже решила, что разговоры кончены, и уставший детектив сможет наконец отправиться домой. Но не тут-то было. Беседа возобновилась. Михаил Валериевич, а что будем решать с командировкой? прозвучал глухой голос заместителя главного редактора. Клюжев ведь должен был ехать в Москву, а теперь уже ничего не сделаешь, мы опоздали. Из далёкого от меня в данный момент кабинета донёсся шумный вздох. Похоже, сокрушался заместитель. Конечно, кое-какого интересного материала мы лишились, но катастрофы нам это не грозит. В принципе, командировка больше требовалась самому Валентину, продолжал главный. А я всего лишь пошёл ему навстречу. В конце концов, если ему так хотелось потратить отпуск на служебные нужды, в разговоре снова возникла пауза, показавшаяся мне особенно напряжённой. Наконец, главная заговорила, резко сменив тему. Информацию кинем электронкой. А насчёт номера не переживай, отдадим Клюжевское место в газете Ленки. Она девчонка шустрая, у неё всегда имеется в запасе пара тройка горяченьких вестей. Я задумалась. Вот уж действительно странно. В принципе, если сотрудник редакции жаждет отправиться в столицу всей Руси, почему бы ему не посодействовать? Особенно, если журналист мечтает о служебной командировке в собственный отпуск. Это частично объясняет ситуацию, ведь удобнее отправить документацию с подходящим человеком, нежели иным путем. Но если этот человек исчез, а бумаги по всей вероятности нужно отправить достаточно срочно, то приходится искать выход. А беседа, тем не менее, продолжалась. Более того, снова в интересующем меня русле. То есть необходимость в командировке отпала. С завидной логикой осведомился заместитель редактора. Мне он представлялся невысоким и крепеньким, как гриб-боровик мужчиной с едва заметным брюшком и темно-шоколадными глазами. Может быть, виной такой картинки, созданной моим живым воображением, был достаточно приятный низкий голос зама. Вот именно, с исчезновением Клюжева. Веско сказал Михаил Валерьевич. На этой фразе беседа прервалась. Редакционное начальство зашуршало, видимо, собираясь, после чего хлопнула дверь и наступила тишина.